Глава 9. Я усадил Талбот в кресло, располагавшееся ближе всего ко мне, потому что, судя по выражению ее лица и походки, ей в любой момент мог потребоваться нашатырный спирт, а он как раз имелся у меня в одном из ящиков стола. Рядом с ней уселся Джульс Хури, затем миссис Оливер, а за ней Амброс Пердис. Я ждал, что они что-нибудь скажут, особенно миссис Оливер которая проторчала у нас больше трех часов, однако никто из них даже не пикнул. Я чувствовал себя распорядителем на похоронах. Вулф обвел присутствующих взглядом. "Поскольку вы все здесь, осмелюсь заключить, что вы решили принять мое предложение". Миссис Оливер она сидела ко мне в профиль, и потому я не видел ее глубоко посаженных желтых глазок. Ее обрюз щеки и двойной подбородок под этим углом обзора оказались еще менее привлекательными открыв сумочку она извлекла из нее листок бумаги банковский чек на тысяч долларов мне осталось его только подписать я это сделаю или не сделаю разумеется это будет зависеть от того что находится в коробке Миссис сталбот Анталбут раскрыла рот, но не произнесла ни звука. Заговорить у нее получилось только со второй попытки. У меня банковский чек на тысяч долларов и ещё тысяч наличными. Остальную сумму я обещаю внести, как только смогу. Думаю, через месяц. Может, это займет и больше времени. Естественно, вы захотите получить от меня расписку, я сделаю все, что скажете. Я пыталась и пришлось сглотнуть. Я пыталась. Она снова сглотнула. Я старалась как могла. Мистер Пердис. Банковский чек с моей долей. Чек на всю сумму. Да. Мистер Хури. У меня ничего нет. Ну-ну. И что же вас сюда привело? Я желаю знать, что в коробке. Если там есть нечто такое, Ради чего я захочу расстаться с четвертью миллиона долларов? Ну что ж, тогда вы получите эти деньги. «Сумму надо внести к полуночи. Вулф глянул на часы. У вас будет полтора часа. Не думаю, что мне вообще понадобится платить. Более того, я считаю, что миссис Хейзен вообще не в курсе происходящего. Я полагаю, вы просто решили надавить на нас, не ставя ее об этом в известность. Впрочем, меня это не волнует. Я желаю знать, что в коробке. Что ж. Вулф отвел глаза от изобретателя, чтобы окинуть взглядом присутствующих. Наш уговор не предусматривал подобного развития событий. Двое из вас, согласны, на мою слово, разумеется, не должны пострадать из-за упрямства мистера Хури. Что же касается вас, миссис Талбот. Я склонен поверить вашим заверениям, что вы приложили все усилия, чтобы собрать названную мной сумму. Денег не хватает. Не страшно. Я согласен на расписку. Что же касается вас, мистер Худи, Коль скоро вы решили проявить свои нравия, Проявлю его, и я. Если в коробке содержится нечто имеющие отношение к вам. В полночь я передам это полиции. Арчи, коробку и ключ. Мы нашли от нее ключ, пояснил Вульф собравшимся. Решив ему подыграть, я сперва взял из ящика стола марли, зарядил его и только после этого направился к шкафу за ключом, а затем уже к сейфу. Когда я набирал код, то стоял к посетителям спиной. Справившись с замком, я повернулся к ним и не выпуская их из виду, открыл дверцу и достал коробку. Мне очень хотелось посмотреть на выражение их лиц. Насколько я мог предположить, либо Пердис, либо Хури, а может, и кто-то другой, явились сюда с расчетом бесплатно нагреть руки, если, конечно, им представится такой шанс. Все четверо заерзали на стульях, чтобы лучше меня видеть. Когда я, обогнув их, прошел к столу Вулфа, Они проводили меня взглядом. В тот самый момент, когда я ставил коробку перед Вулфом, зазвонил телефон. Очень вовремя. Я собрался попросить Вулфа снять трубку, но он это сделал так. Да. Да, «Да, Ну-ну. В этом нет надобности». Верно? Нет. Оставайся там? Арчи уже здесь. Насколько ты в этом уверен? А, очень хорошо. Нет. Позвони примерно через час. Когда Вув положил трубку, его глаза сверкали. "Открывай", приказал он мне, кивнув на коробку. Я вставил ключ в замок, немного повозился, отпер его, слегка приоткрыл крышку, замер для большего эффекта и наконец объявил: "Пусто". Пердис вскочил и бросился к столу, и я автоматически вскинул руку с револьвером, забыв, что эта часть спектакля, уже подошла к концу. Убрав оружие в карман, я взял коробку со стола и показал всем, что внутри ничего нет. «Черт бы вас подрал, рявкнул Пердис. Вы ее вычистили и все забрали себе. У вас был ключ, миссис Оливер воскликнула что-то невнятное, эн Талбот наклонила голову и закрыла лицо руками. Джулс Хорив вскочил собираясь что-то предпринять, но передумал и сел обратно. Пошевелите мозгами, пердис, сказал Хури. Он ведь даже не знал, что она пустая. Зачем ему? Ошибаетесь, резко оборвал его Вулф. Я знал, что она пустая. Знал еще вчера, когда предложил вам заключить сделку. Они потеряли дар речи. Энталбот подняла голову. Я предложил вам сделку не с капризом. Не Есть желания вам досадить. Я пошел на это с определенной целью, и этой цели достиг. Арчи, у тебя оружие наготове. Встань у дверей. Пока отсюда никто не выйдет. Пердиз громко возмущаясь, направился обратно к своему креслу, а Хури снова вскочил. Поскольку я не имел ни малейшего представления о том, что сейчас будет, потянул за лучшее просто выполнить приказ Вулфа, у которого явно имелся какой-то план. Я обошел сидящих, закрыл дверь и встал к ней спиной с револьвером в руках. Не обращая на них внимания, Вулф снял телефонную трубку и принялся набирать номер. Я сразу догадался, кому он звонит. Вулф не стал заглядывать в записную книжку, а наизусть, он считает, нужно помнить только три номера. Прежде чем Вулф открыл рот, Я знал, что он попросит позвать к телефону мистера Крэмера. Через несколько мгновений инспектор взял трубку на том конце провода. Мистер Крэмер, ситуация приняла именно тот оборот, что я и ожидал. «И сколько вы сможете подъехать, с миссис Хейзен? Нет, я не стану этого делать. Я предупредил вас больше получаса назад, что практически наверняка вам позвоню. Нет, я же сказал вам, что ее присутствие обязательно. Если вы приедете без нее, вас не пустят на порог. Да, я готов выдвинуть свою версию. Да. Да. Миссис Ольвер тоже вскочила. Теперь стояли уже все, кроме Энн Талбот. Стоило Вулфу положить трубку, как Пердис прошипел сквозь зубы: Черт вас подери. Вы отдали содержимое коробки копам?" "Нет", покачал головой Вулф. «Вы Что, дурак? Думаете, я устроил этот спектакль, потому что мне больше нечем заняться? Проклятие! Сядьте! Мне нужно кое-что вам сказать. Вам это лучше услышать до появления мистера Крэмера. Я ухожу, объявила миссис Оливер. Вы устроили дурацкий розыгрыш, я обещаю, что очень об этом пожалеете. Я ухожу. Никто никуда не пойдет». Мистер Гудвин не станет вас стрелять, но только потому, что ему это не потребуется. Сядьте. Поскольку Хури стоял рядом с креслом, ему чтобы выполнить распоряжение Вулфа, нужно было лишь согнуть ноги в коленях. Пердис по дороге к своему месту толкнул миссис Оливер и даже не извинился. Она посмотрела на меня и села, решив, что Вулф прав, и я справлюсь с ней и без оружия. Вы слышали, что я сказал? Скоро сюда приедет мистер Креймер. С ним будет миссис Хейзен. Нам придется раскрыть тайну тех особых отношений, которые вы поддерживали с мистером Хейзеном. Увы, этого избежать нельзя. Однако мистеру Креймеру совершенно не обязательно знать о том, что вы вчера вчетвером без спроса вторглись в дом покойного. Я считаю, что поступил правильно и справедливо. Не перебивайте меня, у нас не так много времени. Однако Пэрдис не желал молчать. У вас нет доказательств, что нас с Хейзеном связывали особые отношения. Да неужели, выркнул Вулф. А ваша попытка подкупить мистера Гудвина? — Так вот, я считаю, что поступил правильно и справедливо, сообщив троим из вас о коробке. Все, что я рассказал о ней вчера вечером. Было правдой. Мистер Хейзен действительно показывал ее жене и приказал в случае своей смерти сжечь ее содержимое. Мистер Гудвин действительно достал ее из тайника в комоде после того, как выставил вас за дверь. Когда мистер Пердис спросил, открывал ли я ее, я ответил отрицательно. Это сделал мистер Гудвин, и она была пустой. Я вам не верю, заявила миссис Олвер. Это обман. Верно? Мне пришлось на него пойти, кивнул Вулф. Однако, утверждая, что коробка была пустой, я говорю правду. И вы трое имеете право эту правду знать. Разумеется, вы, мягко говоря, горите желанием узнать, где ее содержимое. Этого не знаю ни я, ни мистер Гудвин. Уверен, миссис Хейзен тоже не имеет об этом ни малейшего представления. Со всей очевидностью можно предположить, что мистер Хейзен в некий момент перепрятал ее содержимое. Если бы я мог предложить, а не у нее, — резко произнесла миссис Оливер. А не у Люси Хейзен. Наверное, вы и сами об этом не знали. В противном случае вы бы не стали нас просить приготовить деньги. Она сперва убила его, а потом забрала их ничего. Теперь она у нас в руках. Она за решеткой, но это ничего не меняет. Все равно она у нас в руках до скончания наших дней. Не верю. Это были первые слова, которые произнесла Энталбот после того, как открыли коробку. Люси не стала бы этого делать. Но теперь все даже хуже, чем раньше. Теперь мы не знаем. А я так старалась. "Я не верю, что коробка была пустой", заявил Хури Вулфу. "Я считаю, что вы врете». "А я так не думаю", буркнул Пердис. "Зачем ему врать? Ведь мы притащили ему 605 тысяч долларов". Он перевел взгляд на Вулфа. "Но этот Крэмер. Речь ведь идет об инспекторе Крэмере. С вашей точки зрения он должен знать о том, что вы, изволите называть нашими особыми отношениями с Хейзеном?" Зачем ему это? В дверь позвонили. Я был на посту и мог позволить Фрицу открыть дверь, но поскольку они сидели и не представляли, видимо, угрозы, я все же решил впустить инспектора сам. Я прошел через прихожую и глянул через одностороннюю стеклянную панель. Я полагал, что Креймер явится один. У него просто не хватит времени забрать Люси из камеры. Однако на крыльце с инспектором стояла именно она. По длине её возвышался сержант Перл Стеббинс. Скорее всего, он доставил ее в полицейское управление после первого звонка Вулфа. В тот самый момент, когда я убрал револьвер в карман, из гостиной выскочил Теодор Уид. Молодой человек рванул к одной двери. Он не мог слышать звонок. Двери стены гостиной были звуконепроницаемыми. Значит, либо он увидел полицейских и Люси из окна, либо ему помогло шестое чувство. Я не стал решать его удовольствие открыть дверь самому. Тремер осмотрел Теодора взглядом и вошел в дом. Переступив порог, Люси увидела Теодора и замерла. Она не могла отвести от него глаз, а он от нее. Теодор было протянул к ней руку, но тут же опустил ее. "Давайте, миссис Хейзен, проходите" прорычал у нее за спиной Стабинс. Она посмотрела на меня, потом снова на Увида. «Все под контролем, миссис Хейзен, успокаивающе произнес я. И Теодор сделал шаг назад. В тот момент я подумал, кстати сказать ей сейчас, придерживаюсь аналогичного мнения, что Увид собирался предупредить Люси о том, что мы с Ульфом пара предавших ее и Но при виде люси лишился дара речи. Он молча стоял и смотрел на нее, пока Креннер и Стеббинс снимали пальто, а я помогал Люси снять ее пальто и повесить его на вешалку. Когда мы направились в кабинет, он двинулся следом. Я посчитал бессмысленным пытаться загнать его обратно в гостиную. Если на руках у Вулфа есть козыри, присутствие Теодора роли не сыграет. Переступив порог кабинета, Греммер сделал три шага, остановился и обвел присутствующих взглядом. Я ему не завидовал. Все четверо были птицами очень высокого полета. У них имелось и положение в обществе, и связи, и адвокаты, и деньги. И вот он стоит в кабинете частного детектива, а рядом с ним женщина, которой предъявили обвинение в убийстве. Разумеется, у него имелись все основания здесь находиться. Инспектор подозревал, что допустил промах, и настоящий убийца все еще гуляет на свободе. Когда Вулф звонил Крэмеру, и отсутствовал. Однако, подозреваю, Вулф пообещал снабдить Крэмера другим подозреваемым вместо миссис Хейзен. А Крэмер знал, что в подобных случаях Вулф слов на ветер не бросает. Естественно, он не стал раскрывать присутствующим подлинные причины, заставившие его приехать сюда. Повернувшись к собравшимся, он сказал: "Я явился сюда так, как Вулф обещал мне, что здесь будете присутствовать вы". Я желаю знать, что он собирается вам сказать. А привез с собой миссис Хейзен, поскольку из сказанного Вулфом заключил, что ее присутствие здесь необходимо в интересах правосудия. Я хочу, чтобы вы ясно поняли. Я представитель закона и не рассчитываю, что частный детектив будет выполнять мои обязанности. Там, где заканчивается сфера его полномочий, начинается сфера моих, дающих мне право вмешаться, что если потребуется, я и сделаю. Он подошел к красному кожному креслу и сел. Стеббинс подвел Люси к свободному креслу, стоявшему рядом с Пердисом, а сам встал за ее спиной. Кимо образом бежать Люси было некуда. В трех шагах перед ней сидел Крэмер. Уит предпочел кресло у большого глобуса, а я направился к своему столу. Мистер Стэбинс, начал Ульф, миссис Хейзен находится под арестом, и вы, естественно, обязаны ее охранять. Однако я сильно сомневаюсь, что она попытается сбежать. Впрочем, если хотите взять под охрану настоящий убийцу мистера Хайзена. Я бы посоветовал вам встать рядом с мистером Хури. Повисла гробовая тишина. Ни звука. Несколько мгновений Креймер, Люси, миссис Оливер и Энн Талбот смотрели на Вулфа. Пердис и сержант Стеббинс вперили взгляды в Хури. Сидевший у глобуса Уит встал, сделал шаг и остановился. Голова Хури качнулась назад. Изобретатель уставился на Вулфа. «Вы обо мне? Других Хури здесь нет. Естественно, на вас". Вулф повернул голову к инспектору. "Как я и говорил, мистер Креймер, у меня есть своя версия того, кто является убийцей. Однако, кроме нее я ничего не могу вам больше предложить". У меня нет неопровержимых улик. У меня вообще нет доказательств. Мне известны лишь косвенные факты, натолкнувшие меня на мысль о том, что преступление совершил мистер Хури. Во-первых, мистер Хейзен был шантажистом. Он вымогал крупные суммы денег. Его жертвами были не только эти четверо. Имелись и другие в качестве ширмы. Он использовал свою деятельность консультанта по связям с общественностью. В его распоряжении имелось: вы ничего не докажете, выпалила миссис Оливер. «Еще как докажу, спокойно ответил Вулф. У вас в сумочке чек на сумму в четверть миллиона долларов. И кому вы собирались его передать? За какие такие услуги? Мой вам совет, мадам, придержите лучший язык. В беседе с мистером Крэмером я предпочел бы ограничиться лишь самым необходимым для обоснования своей точки зрения. Но если вы меня вынудите, я расскажу все. Вам не стоило бросать мне вызов. Но уж коли вы это сделали, хочу задать вам вопрос. Вы выплачивали мистеру Хейзену определенные суммы якобы в качестве гонорара за его профессиональные услуги. На самом деле эти деньги он у вас вымогал. Она опустила глаза на сумочку, стоявшую у нее на коленях, подняла взгляд и коротко ответила: "Да. В таком случае не надо меня перебивать". Вулф снова повернулся к Кременеру. Мистер Хейзен владел некими компрометирующими материалами. Какими именно? Я не знаю. Прошлым вечером я сказал этим четверым, что готов передать им эти материалы за 1 миллион долларов и дал сутки, чтобы они собрали сумму. Каждый должен был принести по 250 тысяч. И вот, извольте взглянуть. «Трое из них, компромат у вас? быстро спросил Крэмер. Нет. я не имею ни малейшего представления, где он. Я этих материалов в глаза не видел. И вот эта четверка снова собралась у меня. Кстати, я предпочел бы, если бы вы обождались с вопросами, пока я не закончу. Итак, трое из них, миссис Оливер, миссис Талбот и мистер Пердис, пришли с деньгами. Именно это мне и было нужно. В своих действиях я исходил из гипотезы, которую безусловно следовало проверить. Я предположил, что мистер Убила одна из его жертв. Убивать его имело смысл только в одном случае ради доступа к компромату, вынуждавшему ее выплачивать кругленькие суммы. На некоторое время оставим факты и перейдем к догадкам. Компроматом завладел мистер Хури. Каким-то образом, возможно, обещанием крупной суммы денег, ему удалось заставить Хейзена в понедельник вечером взять из гаража машину приехать к нему навстречу и привезти с собой компромат. Не надо думать, что я высосал эту догадку из пальца. Три человека пришли сегодня ко мне с деньгами, а мистер Хури нет. Он знал, что я не смогу подкрепить свою угрозу делом. Он остался невозмутимым даже когда я сказал, что через полтора часа передам компрометирующие его материалы в полицию. Давайте вернемся к фактам прорычал Кремер и повернул голову. Мистер Хури, вы что-нибудь хотите сказать? Нет. Судя по улыбке Хури, могло показаться, что он наслаждается происходящим. Какой сказочный вздор вы несете! Вообще-то я не озаботился сбором денег, потому что не поверил, что у мистера Вулфа есть материалы, способные скомпрометировать кого-либо из нас. Вулф даже не посмотрел в его сторону. Его взгляд оставался прикованным к Креймеру. Вы хотите фактов. Хорошо. Как насчет беседы, которая состоялась за столом в понедельник вечером после того, как миссис Хейзен и мистер Уитт ушли? Разумеется, вам известны все подробности состоявшегося разговора. Ваши подчиненные скрупулезно всех допросили. Однако вы до последнего момента не знали, что Хейзен был шантажистом который не только вымогал деньги у жертв, но и любил их помучить. В ходе беседы он затрагивал темы со всей очевидностью имевшие отношение к компромату, который он на них имел, например, о ядах. Я не знаю, к кому конкретно относился данный намек. Впрочем, мне это не интересно. Одна из затронутых тем явно касалась мистера Хури. Мистер Хейзен упомянул, что отец его супруги являлся выдающимся изобретателем, настоящим гением. А отец Люси Хейзен Титом Постом работал с мистером Хури. Таким образом, мне представлялось вероятным, что компрометирующие материалы на мистера Хури каким-то образом связаны с Титом Постом. Впрочем, вчера вечером я решил нужным уделять этому особое внимание поэтому просто ограничился тем, что запомнил этот факт в расчете на то, что он может пригодиться в дальнейшем. Глубоко вдохнув, Вулф продолжил. Сегодня произошли два события, вынудившие меня выделить мистера Хури и числа остальных. В начале второго вы позвонили и сказали, что револьвер, который получили от меня, является собственностью тита апостола из которого он застрелился пять лет назад. Вскоре после этого позвонил мистер Хури и поставил меня в известность, что сегодня вечером будет присутствовать на встрече на денег платить не станет. Я не воспроизвожу дословно его слова лишь передаю их в суть. Изобретатель тихо фыркнул. "Вы что-то хотите сказать, мистер Хури?" спросил Креймер. "Нет", отозвался тот. Теперь перейдем к оружию, кивнул Вулф. Револьвер, из которого был застрелен мистер Хейзен, и который впоследствии был обнаружен в его машине, обозначим буквой Х. Револьвер мистера Апостола, который я передал вам сегодня утром, обозначим буквой П. То, что я сейчас скажу, нельзя назвать установленным фактом. Но и догадкой это тоже не назовешь. уж слишком высока степень правдоподобия моей версии. Когда в понедельник вечером мистер Хури отправился на тот нелепый обед, он взял с собой револьвер ПМ. В ходе вы можете это доказать. Разумеется, нет. Я рассказываю вам то, что случилось, а не то, что могу доказать. Во время обеда он изыскал возможность проникнуть в спальню мистера Хейзена. Взять из комода револьвер Ха и положить вместо него револьвер П. Сделал он это по двум причинам. Во-первых, если Хейзен в силу каких-то причин полезет за оружием, то обнаружит его на месте, револьверы были одинаковыми. Вторая и главная причина заключалась в том, что мистер Хури хотел подставить миссис Хейзен под удар. После убийства он собирался оставить револьвер Ха в машине. Он решил, что полиция быстро установит, кто был владельцем оружия, и что мистер Хейзен хранил его у себя в комоде в спальне. Когда же полицейские заглянут в комод и найдут там револьвер П, принадлежавший отцу миссис Хейзен, то вполне естественно предположат, что револьвер положила туда она, по глупости решив, что эта уловка собьет их со следа. Кстати, миссис Хейзен Вуф повернул к люсе голову. Револьвер принадлежавший вашему отцу. Поронился у вас? Губы Люси шевельнулись, и она едва слышно прошептала: "Нет". И хотя я сидел всего в пяти шагах от нее, я практически не различил ее голоса. Когда вы видели револьвер отца в последний раз? Она покачала головой. "Я ничего не понимаю". несколько громче произнесла она: Когда мне сказали, что из револьвера, который я вам принесла, застрелился отец, я не поверила. Подумала, что мне врут. Я ничего не понимаю. Ничуть этим не удивлен. Полиция тоже ничего не поняла. Скажите, револьвер вашего отца когда-нибудь находился в вашем распоряжении? Да. Какое-то время я хранила его у себя. Мне его отдали после после смерти отца. Револьвер лежал вместе с кое какими вещами, доставшимися мне от отца. А потом он пропал. Сколько времени прошло с момента гибели вашего отца до пропажи револьвера? Не знаю. Я заметила, что он исчез где-то через два года после случившегося. У вас имелись догадки о том, кто его мог взять. Наверняка я не знала, но подумала, что его забрала миссис Хури. Впрочем, я ее об этом не спрашивала. Она считала, что револьвер мне ни к чему, что он только напоминает Люси не договорила. Это правда, что мой муж был шантажистом? Да. А ваш бывший работодатель убийца. Более того, он хотел свалить всю вину на вас. К сожалению, вам не очень везло с мужчинами, которых выбирали вы сами. Однако позвольте успокоить вас насчет джентльмена, выбранного вам в отцы самой судьбой. Он не совершал самоубийства. Его застрелили. Это сделал Хури. Ушам своим не верю, покачал головой Хури. Оказывается, я виновен еще в одном убийстве. Ну, Новый мастер заливать. Вулф перевел взгляд на изобретателя и без тени ехидства произнес. — "Ваша выдержка достойна всяческого восхищения, сэр". В начале разговора я сказал, что у меня нет доказательств. Разумеется, именно поэтому вы ведете себя столь самоуверенно. Ваш оптимизм напрасен. Доказательства, мне всякого сомнения существует, но для того, чтобы их добыть, требуются особые полномочия и большая группа экспертов-криминалистов, а у меня нет ни того, ни другого. Я крайне обязан мистеру Хайзену за намек. брошенную им фразу о том, что отец его супруги был выдающимся изобретателем и гением. Это навело меня на мысль о том, что вы могли присвоить нечто, являвшееся плодом его талантов. И сегодня, как только я закончил разговор с вами по телефону, я приказал своему человеку начать расследование в этом направлении. Вулф повернулся к Креймеру. Я имею в виду Соло Пензера. Вам известно, на что он способен. Он связался со мной час назад. И поговорив с ним, я тут же позвонил вам. То, что я от него узнал, дает мне основание полагать, что Хури убил отца миссис Хейзен. Я не стану пересказывать, что именно мне поведал Сол. Во-первых, он вам расскажет все сам, а во-вторых, я не желаю, чтобы об этом знал мистер Хури, да и вам это вряд ли захочется. Как я уже сказал, я лишь предлагаю вам свою версию случившегося. Однако считаю, что она достаточно убедительна для того, чтобы заставить вас ограничить свободу передвижения мистера Хури и дать необходимые задания сотрудникам. Не исключено, что он забрал у Хейжина ключи на всякий случай. Вдруг пригодятся в дальнейшем. Возможно, они до сих пор у него, хотя и не обязательно при себе. Найдите их. Переверните его дом вверх дном. Вероятно, мистер Хури прихватил с собой кое-что еще. Если вам удастся допросить его жену прежде, чем ей разрешат свидание. Вполне допускаю, что вам удастся узнать немало интересного о револьвере П. Впрочем, я напрасно трачу время, Вулф махнул рукой. Вы и так прекрасно знаете свои обязанности. Если у меня Худи встал. Он поднялся без всякой спешки. Его вид был слегка недовольным. Прошу прощения, однако всему есть свой предел. Прямой путь к двери пролегал мимо миссис Оливер Пердиса и Люси, но протискиваться перед ними было некрасиво, поэтому Худи решил их обойти. Он успел миновать миссис Оливер Пердиса Люси и стоявшего возле девушки Стеббинса... Когда Кремер наконец распорядился: "Перли, задержи его. Не трогай меня", развернувшись, произнес Хури сквозь зубы. — как бы не так. Отозвался Перли и принялся его обыскивать, возможно, рассчитывая найти револьвер. В любом случае Хури ни за что не удалось бы прорваться в прихожую, поскольку в дверях уже стоял Теодор Вит, преграждавший ему путь. Глава 10.